Глава четвертая Прежде чем дать добро на получение ордера для изъятия содержимого абонентского ящика, принадлежащего Манюхову, майор Кошлов потребовал полный отчет о проведенных следственно-розыскных мероприятиях, поэтому капитану Савину пришлось ждать возвращения из фотоателье Старлея Якубенко. Затем он потратил полчаса на составление рапорта о результатах опроса коллег-фотографа. После этого два часа ждали результатов запроса, в результате чего в почтовое отделение попали точно к закрытию. Им повезло, что начальник отделения оказался на месте и относился к тому типу людей, которые всегда и во всем поддерживают сотрудников милиции. Только поэтому на Краснопресненку они вернулись под завязку, нагруженная фотопленками и готовыми фотографиями. На почте выяснилось, что Илья Манюхов бывал там регулярно и арендовал сразу два абонентских ящика. Он проверял содержимое ящиков каждый вторник на протяжении четырех лет, но с прошлой осени его визиты резко сократились. Теперь он появлялся не чаще одного раза в месяц и всегда в разные дни и даже в разное время. Сотрудница почты, отвечающая за прием Телеграм, заявила, что Манюхов стал нервным и подозрительным. Ей даже показалось, что он чего-то боится. Особенно яркое его состояние проявилось в последний визит который состоялся за две недели до смерти Монюхова. В тот раз он накричал на телеграфистку только за то, что она бросила на него мимолетный взгляд, пока тот возился возле своей ячейки. Еще телеграфистка запомнила, что в тот раз он ничего из ящиков не забирал, а наоборот вложил в ячейку увесистый пакет. Содержимое ячеек это наблюдение подтверждало. Теперь Савину и Якубенко предстояло пересмотреть все фотоснимки и негативы, чтобы решить, Принесут ли они пользу? «Чует мое сердце, проторчим мы здесь до утра», рассматривая гору снимков и тяжело вздыхая, пробормотал себе под нос старый Якубенко. «Ладно бы еще знать точно, что от этого прок будет. Так нет же. Как всегда, ищем иголку в стоге сена, а она и не все не вовсе, а спокойно себе в игольнице торчит и нас дожидается. Снова ворчишь, Саня. Радоваться надо, в деле подвижки появились, а ты ворчишь». «Да я разве против?» Просто думаю, что нам не помешал бы помощник. Может, Петрова вызвать? Погибший на его участке проживал. Пусть подтягивается. Справимся. Сегодня рассортируем фотоснимки, а завтра пленки просматривать начнем. Если с умом к делу подойти, тут работы всего на пару часов. Но парой часов они не ограничились. К 21 часу фотографии все еще не были рассортированы. Дело осложнялось тем, что каждый фотоснимок приходилось тщательно изучать, так как было непонятно. Что именно искать? Большинство фотографий были сделаны с дальнего расстояния, так как люди, изображенные на снимках, не давали своего согласия позировать на камеру. Пришлось оперативникам вооружиться лупами, чтобы не пропустить важные детали. — Ладно, Саня, пора домой собираться, — взглянув на часы, проговорил Савин. — Завтра продолжим. — Пустое это занятие, — Якубенко сложил просмотренное фото аккуратной стопкой. — Кого мы пытаемся отыскать? «Мы не знаем, каким образом Манюхов находил объекты для шантажа. По какому принципу производил отбор? Он что, изучал автобиографии всех жильцов и отдыхающих в Красном Бору?» «Скорее всего, так и было», — подумав, согласился Савин. «Похоже, и нам придется добыть список владельцев домов и дач Красного Бора, а заодно проверить постоянных клиентов санаториев, расположенных в данном районе». «Да это же убийца, можно!» — Якубенко застонал. «Ох, Рома, не по мне такая кропотливая работа. Мне бы погони до перестрелки, здесь я мастер. А копаться в чужом грязном белье — на это уму времени и терпения нужно». «Что поделать, Саня? Такая у нас работа», — пожал плечами Савин. «Мне тоже не доставляет удовольствия рассматривать объекты тайной слежки. Но без этого мы никуда не продвинемся». «Мы и с этим не продвинемся», — Якубенко сладко потянулся. «Может, Зюзя все придумал, и никакого шантажа не было?» а мы тут время тратим. Ему ведь Манюхов открытым текстом ничего подобного не говорил, так что выводы Зюзи могут быть неверными. Если не шантаж, то что? Ради чего Манюхов на протяжении нескольких лет отправлял Зюзина в Красный Бор и платил ему за это деньги? За да черт его знает! Может, он удовольствие получал, подглядывая за чужой жизнью. Мало ли на свете придурков. Тогда бы он всегда сам снимал, не прибегая к услугам Зюзина, возразил капитан Савин. И деньги целей, и удовольствия больше. Нет, Саня, поверь мне на слово. Ответ в этих снимках. Пусть так, но нам все равно и года не хватит опознать всех тех, кто запечатлен на фотографиях. Будем надеяться, что нам это и не понадобится. Савин сложил несколько фотопленок в конверты из плотной бумаги и сунул их в портфель. Собираешься пересмотреть их дома? Якубенко покачал головой. Ты хоть изредка спишь, капитан? За меня не беспокойся, отмахнулся Савин. Закрыл портфель и первым вышел из кабинета. Они миновали вертушку, сдали ключи и вышли на улицу. Погода стояла шикарная, легкий ветерок шевелил листву, приятная прохлада овивала лицо. Ночь обещала быть в меру теплой и освежающей. Якубенко и Савин вместе дошли до пересечения с Красногвардейским бульваром, пожали руки и разошлись. Якубенко отправился к станции метро, Савину уже предстояло пройти пару кварталов по бульвару, пересечь парк имени красногвардейцев порядка 50 метров пройти дворами, и он уже дома. Савин считал большим везением, что его квартира находилась в пешей доступности от работы. Ему не приходилось мерзнуть на автобусной остановке, толкаться в троллейбусе и терпеть давку в метро. Даже в дождливый день в жару или обильный снегопад расположение квартиры играло ему на руку. Придя домой, Савин принял душ, наскоро перекусил тем, что нашлось в холодильнике, и, вооружившись лупой, сел за просмотр фотопленок. Он отсмотрел с десяток кассет по 36 кадров каждая, когда один кадр привлек его внимание. На крохотном прямоугольнике была изображена девушка. На черно-белом изображении трудно было определить цвет волос, но Савин склонялся к тому, что перед ним блондинка или же цвет ее волос светло-русый. Миловидное лицо показалось ему смутно знакомым. Он отложил пленку и попытался вспомнить, где и при каких обстоятельствах он мог ее видеть но, промучившись полчаса, так и не сумел этого сделать. Тогда он возобновил работу и занимался просмотром пленок до половины двенадцатого. На кадрах мелькали мужчины и женщины разного возраста, по одному и парами, на фоне густых деревьев и возле пруда. Видимо, у Зюзи было излюбленное место для съемки, так как пейзаж почти не менялся. В том, что герои тайной съемки явно не желали афишировать свои взаимоотношения, сомнений у Савина не оставалось после просмотра первой же кассеты. Выражение лиц на кадрах казалось настороженным и каким-то вороватым. Объятия быстрыми, отчего большинство кадров имели расплывчатые очертания. Пара лиц оказались Савину знакомы. Импозантный мужчина, пылко обнимающий девушку, служил актером «МХАТа» академического театра, куда раз в год капитана Савина водила мать. Актер имел большую популярность среди женщин и являлся верным супругом стареющей актрисы, фамилию которой Савин позабыл. Насколько он мог судить, на снимке с актером обнималась отнюдь не супруга. Еще на одном кадре, в окружении сразу нескольких девиц, Савин узнал спортивного комментатора, не столь известного, как тот же Николай Озеров, но все же узнаваемого. Кадры пленки не оставляли сомнений, что комментатор встретился с девицами не ради автографа. И все же Савин сомневался, что кто-то из них мог навредить Илье Манюхову по той простой причине, что и сам Манюхов вряд ли мог нанести серьезный ущерб их репутации, имея на руках только кадры фотосъемки. Нет, для этого должно произойти что-то более серьезное, чем банальная супружеская измена. Только вот что... В половине двенадцатого Савин сложил пленки обратно в портфель, погасил свет и лег спать. До часу ночи он ворочался в постели, ему никак не удавалось уснуть. В голове крутился образ девушки с черно-белого снимка, не давая мозгу отключиться, но в итоге усталость взяла верх, и Савин провалился в тяжелый сон без сновидений. В половине шестого он подскочил на постели, как от удара током. Вот оно, озарение. Девушка-блондинка на той же пленке, что и комментатор. И как только он сразу не вспомнил. Савин сорвался с постели, быстро натянул брюки и рубашку, сунул ноги в ботинки и, подхватив портфель, выбежал из дома. Через десять минут он входил в здание РУВД. Сонный дежурный посмотрел на него под слеповатым взглядом и проворчал. — Чего дома не сидится? Тут люди отдыхать пытаются. — Привет, Андрюха. — весело поздоровался Савин, сон с которого по дороге слетел окончательно. — Не знаешь, в лаборатории есть кто-нибудь? — Откуда в такую рань? «Они раньше восьми не приходят, разве что от начальства особое распоряжение получат», — поделился информацией дежурный. «Там сегодня Хотеев заправляет. Как и вчера, и завтра, и навеки вечное», — пошутил дежурный. «Ладно, давай ключи и спи дальше». Савин расписался в журнале, взял ключ от кабинета и, махнув дежурному рукой, скрылся за углом. В кабинете он первым делом достал все фотоснимки и начал быстро перебирать их, отыскивая нужное фото. Увы, готовых снимков с изображением девушки-блондинки он не нашел. Отложив фотографии, он достал из портфеля пленки. Вечером он пометил каждую кассету определенной меткой, поэтому начинать поиски сначала не потребовалось. Несмотря на то, что, по словам дежурного, в лаборатории никого не должно было быть, Савин решил все же сходить и проверить. Лаборатория располагалась в пристройке через две двери от комнаты для курения. Савин подергал дверь, та оказалась заперта. Испытывая разочарование, он вздохнул и пошел обратно, но на полпути свернул в боковой коридор, быстро пересек его и оказался у дверей отдела аналитики. В отличие от лаборатории криминалистов, двери аналитического отдела оказались открыты. Савин заглянул внутрь, за массивным деревянным столом, заваленным всевозможными папками и бумагами, сидел молодой лейтенантик лет 23. Он изучал какие-то бумаги и при этом энергично тер верхнюю губу, на которой едва пробивались светлые усики. «Здравия желаю», — бодро поздоровался Савин. «Я к вам по делу». Парнишка вскинул голову и удивленно возрился на Савина. «Ко мне?» — недоверчиво переспросил он. «Вы же служите в отделе аналитики?» — уточнил Савин. «Верно», — подтвердил лейтенант. «Значит, к вам», — повторил Савин. «Мне нужна кое-какая информация. Сможете мне помочь?» «Для получения сведений из архива требуется разрешение», — осторожно напомнил парнишка. «Какого рода информация вас интересует?» «Примерно год назад по районным отделам в сводке происшествий фигурировало дело о преступлении в поселке Красный Бор. Жертва девушка была обнаружена на пляже. Не могли бы вы найти эту сводку? На это ведь не требуется специальных разрешений, верно?» «Нет, не требуется», — согласился лейтенант. «Подождите немного, я скоро вернусь». Лейтенант ушел, а Савин опустился на свободный стул и приготовился ждать. Ожидание оказалось недолгим. Лейтенант вернулся спустя десять минут, неся в руках тонкую папку. Усевшись за стол, он начал перелистывать страницы в папке и вскоре нашел то, что требовалось. «Вот эта сводка!» — лейтенант повернул папку Савину. «Хотите взять материалы с собой?» «В этом нет необходимости», — отказался Савин. Он пробежал глазами по строчкам. Жертва найдена в песке на общественном пляже, принадлежащем санаторию «Новая Заря». Девушка пролежала в песке не менее месяца, прежде чем ее обнаружил пес одного из отдыхающих. Возраст от 22 до 25 лет, телосложение среднее, рост 1,62 шестьдесят вес 53, волосы светло-русые, глаза зеленые. На левом запястье родимое пятно в форме треугольника. Вот оно. Савин захлопнул папку. Пожалуй, я все же заберу материалы с собой, сообщил он лейтенанту. Тогда я должен внести запись в журнал. Лейтенант порылся в куче документов на столе, извлек массивный журнал в картонной обложке, пролистал несколько страниц и начал писать в свободной строке, старательно диктуя вслух. Архивная папка за номером 1972, содержащая данные по оперативным сводкам города Москвы и Московской области за 1972 год. Извлекаемый объект. Материалы сводки от 11 октября 1972 года. Инициатор расследования — районный отдел внутренних дел по Сходненскому району. Следователь Истомин Г.А. Дело отправлено в архив 15 апреля текущего года. Материалы сводки в количестве одной страницы переданы... Лейтенант посмотрел на оперативника, ожидая, что тот представится. Савин продиктовал фамилию, должность и звание. Покончив с формальностями, лейтенант достал из папки нужный листок и протянул капитану Савину. «На какой срок забираете?» — поинтересовался он. «На сутки», — подумав, — ответил Савин. «Не забудьте вернуть документ в архив», — напомнил лейтенант. Савин кивнул и вышел в коридор. По пути в кабинет он снова заглянул в лабораторию, но снова безуспешно. Вернувшись к себе, Савин связался с дежурным и попросил сообщить, когда придет кто-то из криминалистической лаборатории, после чего достал телефонный справочник и, отыскав номер телефона Сходнинского отдела милиции, уселся за телефонный аппарат. Как только в трубке зазвучал голос дежурного, Савин представился и изложил суть своего вопроса. «Мне необходимо связаться со следователем, который вел это дело», — заключил он. «Можете соединить меня с ним?» «Красный бор, говорите?» — переспросил дежурный. «Я помню это дело. Тогда оно много шумихи наделало. Весь наш отдел трепали несколько месяцев. Но результатов оперативная группа так и не добилась. Только со следователем пообщаться не получится. Он ушел за штат еще в июне и переехал к родне, куда-то в Краснодарский край. Но кто-то же остался из тех, кто занимался расследованием? Оперативники или криминалисты? Поймите, мне срочно нужна информация по этому делу, и не из архивных бумажек, а из первых рук. Да в чем дело-то? Неужели появились новые данные? Полюбопытствовал дежурный. Это я и пытаюсь выяснить. Есть один человек, — после короткой паузы сообщил дежурный, — старший лейтенант Череватов. Он работал над этим делом. Сейчас его нет на месте, будет к восьми часам, звоните позже. «Не могли бы вы передать ему, что я жду звонка?» — попросил Савин и продиктовал рабочий телефон. «Скажите, это срочно». «Будет сделано», — пообещал дежурный и положил трубку. До начала рабочего дня капитан Савин изучал информацию из сводки, сопоставлял факты и пытался выстроить логическую картину по данным, которые имел на тот момент. Дело жертвы из сходнинского района он помнил смутно, так как сводка прошла мимо него. В прошлом году в октябре он попал в больницу и провалялся там почти 10 дней. Тогда и ходил, работал по преступной группе налетчиков, которые грабили запоздавших прохожих на протяжении нескольких месяцев. Действовали налетчики дерзко, в жертвы выбирали не слабых женщин, а солидных мужчин, которые по логике вещей могли за себя постоять. Тактика заключалась в следующем. Трое налетчиков выслеживали добычу, загоняли в темный переулок и наносили такое количество ножевых ранений, что жертва просто не могла выжить. Забрав ценности, налетчики исчезали и в следующий раз появлялись уже в другом районе. Устав от бесплодных поисков, капитан Савин предложил ловить налетчиков на живца, и сам же вызвался на эту роль. Поупиравшись для приличия, майор Кошлов, который ежедневно получал нагоня из главка, согласился с предложением Савина. Операцию разрабатывали три недели, и, казалось, предусмотрели все. Но, как водится, что-то пошло не так, и капитан Савин чуть не лишился жизни. К счастью, все обошлось, если не считать вынужденного простоя в работе оперативника. Чтобы быть в курсе событий, Савин ежедневно читал криминальные новости, пытаясь представить, с чего бы он начал то или иное расследование. Именно в газетных новостях ему попалось фото девушки, убитой в поселке Красный Бор, и он успел придумать пару версий, кто и за что мог лишить ее жизни. За время госпитализации Савин успел соскучиться по оперативной работе, и как только врач его выписал, с головой окунулся в дела. И совершенно забыл про жертву с пляжа Красного Бора. Как оказалось, дело само его отыскало. Без четверти 8 дежурный сообщил о приходе криминалиста Хатеева. Савин сразу поспешил к нему и пробыл в лаборатории почти до девяти часов. Вернулся он довольный результатом и застал Старлея Якубенко, выходящим из кабинета. «С чего светишься, капитан?» — поприветствовал его Якубенко. «Не убегай, Саня, у меня для тебя важные новости». Савин помахал перед Якубенко глянцевыми фотоснимками. «Нашел что-то интересное во вчерашнем улове?» — удивился Якубенко. «Кое-что нашел», — подтвердил догадку друга Савин. Якубенко забрал фотоснимки из рук товарища и просмотрел их. На снимках была изображена девушка, она стояла между деревьев в полоборота к фотокамере и, судя по положению рук, активно жестикулировала. На лице отобразилось то ли отчаяние, то ли злость, ее собеседника скрывали толстые стволы деревьев. Все, что можно было рассмотреть — Это его стриженный затылок и часть плеча. Мужчина был чуть выше девушки и одет в пиджак темных тонов. «И что тут интересного? Лично я ничего не вижу». Он вернул снимки Савину. «Обычная девушка, каких в Москве тысячи. Мужика почти не видно, только часть макушки и плечо. Они даже не обнимаются. Нет повода для шантажа, если ты на это намекаешь». «Лицо девушки тебе незнакомо?» — спросил Савин. «А должно быть?» «Если я не ошибаюсь...» «Год назад она проходила по сводке». «Да ладно, и что за сводка?» Якубенко присел на край стола. «Что она натворила?» «Не она, а с ней», — поправил Савин. «Помнишь, в прошлом октябре в поселке Красный Бор нашли тело девушки? Тогда еще газеты о ней писали, разместили фоторобот, составленный криминалистами на основании останков. Так вот, я почти уверен, что найденная там девушка снята на пленке Ильи Манюхова». «Откуда такая уверенность?» — с сомнением спросил Якубенко. Во-первых, я помню фоторобот из газет. Девушка с пленки очень похожа. Во-вторых, поселок Красный Бор, именно там промышлял Илья Манюхов. Жертва найдена в октябре прошлого года. По словам Зюзина, Манюхов перестал пользоваться его услугами как раз в октябре. А теперь приплюсуй изменения в поведении и привычках Манюхова, о которых говорила телеграфистка с почты». «Манюхов стал реже посещать почтовое отделение осенью прошлого года, при этом стал нервным и пугливым», — заучено повторил Якубенко. «Вот именно. Что-то в жизни Манюхова резко изменилось с октября, и, рассуждая логически, можно предположить, что произошло все это после того, как в Красном Бару обнаружили тело этой девушки». Савин подтолкнул к Якубенко. «Все равно мало оснований полагать, что Манюхов что-то пронюхал про убийство». Якубенко с сомнением покачал головой. И потом, может, это не она. «Тело опознали? Есть возможность взглянуть на настоящий портрет жертвы?» «Пока неизвестно, но вероятность очень велика. Видишь, на этом фото девушка подняла руку к лицу, чтобы откинуть назад волосы. На запястье четко вырисовывается родимое пятно. У той девушки также на левом запястье было родимое пятно в виде треугольника». Спецы из криминологической лаборатории подтвердили, что это не артефакт, связанный с плохим качеством съемки. Я связался со Сходнинским РОВД, следователь недоступен, но оперативник, работавший по делу, все еще трудится. Он должен мне перезвонить. Договоримся о встрече, пообщаемся, тогда все и прояснится. Но я уверен, Саня, эта фотография ключ к разгадке причины убийства Ильи Манюхова, а заодно и ниточка, ведущая к разоблачению преступника, лишившего жизни девушку. — Хочешь объединить два дела в одно? — догадался Якубенко. — Думаю, Кошалота это не обрадует. — Я не собираюсь идти к Кошалоту сейчас. Для начала неплохо бы самому разобраться, с чем мы имеем дело. Савин вздохнул. — Вешать на себя нераскрытое преступление мне совсем не хочется. — Но что, если я прав? Если именно Манюхов последним видел девушку живой, становится понятно его поведение, а его убийство обретает мотив. И серьезный мотив. Не факт, что снимки делал сам Манюхов, вполне вероятно, что эти пленки отснял Зюзя. Пусть так, существенно это ничего не меняет. Зюзя не занимался шантажом, он не вымогал у зажиточных москвичей деньги за подсмотренные секреты. Это делал Манюхов, потому и поплатился. Но почему тот, у кого Манюхов вымогал деньги, так долго ждал? С момента убийства девушки прошел почти год. Как-то странно получается, капитан. Тебе так не кажется? «Над этим тоже стоит поразмыслить», — согласился Савин. В этот момент зазвонил телефон. Савин снял трубку и машинально представился. «Старший оперуполномоченный Савин, слушаю вас». С минуту он слушал собеседника на том конце телефонной линии, затем заговорил сам. «Да, это я звонил утром. Мы могли бы встретиться?» «По телефону не совсем удобно обсуждать интересующую меня тему. Я бы мог подъехать к вам прямо сейчас». Получив положительный ответ, Савин поблагодарил собеседника и, заверив, что приедет как можно быстрее, положил трубку. «Дело в шляпе», — он довольно улыбнулся. «Старший лейтенант Череватов из Сходнинского Д ждет меня в отделении. Поехали, Саня. Одна голова хорошо, а две всегда лучше». До Сходни пришлось добираться общественным транспортом. Несмотря на то, что час пик прошел, пассажиров в метро не убавилось. По дороге Якубенко и Савин почти не разговаривали, каждый думал о своем. Савин прокручивал в голове предстоящий разговор с майором Кашловым, которого в случае подтверждения его версии было не избежать. Якубенко не преувеличивал, когда говорил, что начальство не обрадует перспектива объединить текущее расследование с делом годичной давности. Сверху ежемесячно требовали повышения процента раскрываемости преступлений, а безнадежные дела вроде этого картину раскрываемости только портили. И все же Савин не мог отмахнуться от фактов. Какова вероятность того, что снимок убитый попал в архив новой жертвы случайно? Савин считал, что весьма и весьма ничтожная. Он вообще в случайности не верил. Якубенко думал почти о том же, только мысли его текли в другом направлении. Перспектива получить два дела вместо одного его не радовала. Не потому, что он не хотел чересчур напрягаться, просто не верил в благополучный исход дела. Это расследование виделось ему скучным. Два года подряд их с капитаном Савиным ставили на самые сложные дела, и они ни разу не оплошали. Теперь ему постоянно не хватало адреналина, азарта погони, которые сулили запутанные и рискованные дела. Он понимал, что это не совсем правильно, и желание всегда быть в гуще событий до добра не доведет, но все равно мечтал о погоне с перестрелкой, а не о работе с архивом фотографа. Старший лейтенант Череватов оказался довольно взрослым для своего звания. На вид ему было за сорок. Высокий шатен, чуть полноватый, с острым проницательным взглядом и приятными манерами, он больше походил на институтского профессора, чем на штатного оперативника. По большей части потому, что в прошлом действительно работал преподавателем физико-математического факультета Московского автомеханического института. То, что, что подтолкнуло его настолько кардинально поменять сферу деятельности – Череватов обсуждать не любил и даже обижался, когда кое-кто из коллег шутил над его профессорской внешностью. Череватов встретил оперативников на крыльце, крепко пожал руку сначала Савину, затем Якубенко. После церемонии знакомства Череватов предложил пройти в кабинет. В отличие от Краснопресненского РУВД, отдел Череватова располагался в новом двухэтажном здании, крыльцо и фасад которого были облицованы мраморными плитами, а козырек над крыльцом держали четыре массивные колонны. Череватов провел оперативников через пост дежурного, небрежно бросив на ходу это со мной. Они поднялись на второй этаж и вошли в просторный кабинет, окна которого выходили на сквер, радующий глаз буйной зеленью. Присаживайтесь, пригласил Череватов. Со слов дежурного, я понял, что вас интересует дело годичной давности. Совершенно верно. Савин достал из портфеля фотоснимок. Но для начала мы должны убедиться, что говорим об одном и том же человеке. Череватов взял снимок и долго вглядывался в изображение. Затем вернул фото Савину и произнес. «Да, это она. Конечно, когда мы ее нашли, тело уже сильно пострадало, но я уверен, что это она. Посадка головы, овал лица, чуть заостренный подбородок, родимое пятно на кисти. Все сходится. Откуда у вас этот снимок? У нас в работе дело некоего Ильи Манюхова, фотографа. Этот снимок мы взяли из его личного архива». Савин убрал фотографию в портфель. «Он ее опознал?» Вам известное имя поинтересовался Череватов. Дело в том, что фотограф мертв. Его нашли несколько дней назад на Звенигородском шоссе. В связи с расследованием обстоятельств гибели Манюхова мы изъяли его архив и обнаружили это фото. Оно сделано год назад, и мы предполагаем, что перед самой смертью девушки. Чего вы ждете от меня, деловито осведомился Череватов? Расскажите все, что вам известно об этом деле, попросил Савин. Попросив подождать, Череватов вышел из кабинета, а спустя несколько минут вернулся с картонной папкой в руках. Открыв папку, он передал ее Савину. Сам же начал излагать факты. Звонок поступил в 6.15 утра 11 октября. Звонил дачник из поселка Красный Бор. Утром он гулял с собакой по пляжу, и в северном окончании пляжа, где заканчивался песок и начинался кустарник, его пес начал беспокойно метаться по песку. Хозяин пытался увести пса, но тот лишь больше расходился. В конце концов, он вырвал из рук хозяина поводок и помчался к кустам. Там он принялся яростно рыть песок. Пока хозяин добежал до места, Пес успел отрыть яму приличных размеров. Хозяин увидел, что из ямы торчит человеческая рука. Женская, со следами маникюра. Подхватив сопротивляющегося пса на руки, мужчина помчался в поселок. Добежав до почтового отделения, где, как он знал, располагался телефон-автомат, он позвонил по номеру 02 и сообщил о находке. На место выехала оперативная бригада во главе со следователем Истоминым. Группа криминалистов обработала участок пляжа в радиусе 500 метров. Тело извлекли из песка, им занялся эксперт, но и без официального заключения было ясно, что девушка задушена. Характерная для удушения борозда на шее не оставляла никаких сомнений в причине смерти, а состояние ногтей говорило о том, что девушка сопротивлялась. Других следов насилия на теле обнаружено не было, На месте обнаружения трупа также никаких следов, и неудивительно, ведь по оценке патолога-анатома, смерть наступила не ранее 9 и не позднее 11 сентября. Следовательно, тело пролежало в песке больше месяца. Мы опросили всех жителей дачного массива и близлежащих санаториев, предъявляя портрет, созданный художником на основании останков, но не нашли ни одного человека, который бы признался, что знает девушку или видел ее в поселке, — закончил отчет оперативник. У нас не было ни единого шанса раскрыть это дело. Ни свидетелей, ни подозреваемых, ничего. На объявление в газете кто-то откликнулся. Савин закрыл папку с делом и вернул оперативнику. «Вы и об этом знаете?» — удивился Череватов. Так как этой информации не было в папке. «Я его читал. Собственно, так я и узнал девушку, когда просматривал пленки», — сообщил Савин. «Значит, все-таки сработало». Череватов улыбнулся. «Это я настоял на публикации заметки и фоторобота». Думал, поможет установить личность жертвы. Правда, я не рассчитывал, что новые данные получу спустя десять месяцев. Полагаю, ответ на мой вопрос нет, — подытожил Савин. Увы, никто не откликнулся на это объявление. а пропаже человека с похожими приметами заявления тоже не было. Создавалось впечатление, что она просто исчезла, стерлась из памяти родных и близких, а может, никогда их не имела. Череватов с печальным видом покачал головой. Странно, конечно что у молодой особы в наши дни нет ни одной подруги, которую обеспокоило бы ее исчезновение. В Сходнинском РОВД Якубенко и Савин пробыли еще минут сорок, выясняя подробности давнего дела, после чего, попрощавшись с Череватовым и захватив архивную папку, вернулись в родной отдел. Разговор с майором Кашловым прошел на удивление гладко. Выслушав доводы Савина, Кошлов дал добро возобновить расследование убийства неизвестной в поселке Красный Бор и объединить два дела в одно. Кроме того, он вызвался сам сообщить неприятные новости следователю Фарафонтову, что капитана Савина более чем устраивало. Вернувшись от Кошлова, Савин застал старлея Якубенко в кабинете. «Собирайся, дружище, проведаем давнего знакомого», — объявил Савин. «Какого знакомого?» — не понял Якубенко. — Георгия Зюзина, кого же еще? Возможно, ты прав, и это именно он снимал жертву перед смертью. — Вы с Кашловым уже выработали план оперативно-розыскных мероприятий? — догадался Якубенко. — На данный момент план прост до безобразия, — пошутил Савин. — Сгоняем к Зюзе, а потом начнем все сначала. Вернемся в Красный Бор и будем опрашивать всех подряд, пока не наткнемся на того, кто знает девушку. Но в лазарете при оперативном отделе Зюзина не оказалось. Отыскав врача, оперативники узнали, что гражданин Зюзин в экстренном порядке отправлен в лечебное учреждение с приступом стенокардии. «Видно, ваш подопечный так разволновался, что сердце прихватило», — объяснил врач. «Не думаю, что вам позволят пообщаться с ним сегодня, хотя можете попытаться». В городскую больницу оперативники все же поехали, но, как и предупреждал врач, к больному их не допустили. «Пациент в критическом состоянии», — заявил лечащий врач. «Надо бы выяснить, что вызвало сердечный приступ», «Да у меня и без того дел по горло». Вид у лечащего врача был недовольный, и Савин не без основания полагал, что тот думает, будто приступ вызвали действия милиции. Чтобы не обострять ситуацию, он вынужден был отложить разговор с Гошей Зюзиным до тех пор, пока его состояние не нормализуется. «Что ж, Саня, хотелось сделать все быстро, да не вышло. Придется пойти долгим путем. Возвращаемся в Красный Бор, попробуем расшевелить местную публику», заявил он напарнику. «Я готов, товарищ капитан», — Якубенко шутливо козырнул. «Мой батя всегда говорил, — Саня, тренируй мышцы ног, работа опера на 90% состоит из беготни, остальные е-10 забирает себе госпожа Удача». «Да, нам бы сейчас удача не помешала», — согласился Савин и направился к станции метро. Оказавшись снова в дачном поселке, Савин предложил для начала пройтись до места, где было найдено тело. Для этого им пришлось вновь обратиться к старшему лейтенанту Череватову. Тот, если и удивился повторному визиту, то вида не подал. Он отвел их на общественный пляж, указал, где именно было найдено тело и ушел, сославшись на большой объем работы. В первую очередь Савин попытался сопоставить местность с фотоснимком, на котором была изображена жертва. Он прошелся по пляжу, осматривая деревья и кустарники и сравнивая их с тем, что было видно на снимке. Якубенко, стоя в отдалении, чтобы не мешать товарищу, терпеливо ждал. «Ничего похожего», — заключил Савин, остановившись около друга. «Видишь, чуть дальше за фигурой девушки приметное дерево. Оно расходится сразу на три ствола, и один из стволов как будто кто специально колесом свернул. Но этого дерева поблизости от пляжа точно нет». «Не беда, это доказывает лишь то, что встреча состоялась в другом месте». Череватов говорил, что, по мнению экспертов, девушку убили не на пляже. Сюда она попала уже мертвой. Возможно, при жизни она предпочитала пляжу другое место для встреч. — Жаль, на снимке не видно мужчину, — посетовал Савин. — Я просмотрел все кадры, но кроме тех двух, которые шли один за другим, больше жертва нигде не засветилась. Насчет мужчины уверенности нет, но того, что видно на снимке, явно мало для дальнейших поисков. — Что будем делать дальше? — спросил Якубенко. — Пойдем в поселок. Я возьму участки южнее пляжа, ты те, что к северу. Савин бросил взгляд на наручные часы. «Встретимся через три часа здесь же». С этими словами он развернулся и зашагал в сторону поселка. По пути ему попался лишь мальчонка лет восьми. Вооружившись удочкой, он шагал к пляжу. Поравнявшись с оперативником, мальчишка вежливо поздоровался с Савиным, как с давним знакомым. Савин улыбнулся в ответ. «Рыбачить собрался?» — спросил он жестом, указав на удочку. «Рыбалить!» — подтвердил мальчонка. «Правда, в это время плохо клюет, самый клев у нас после восьми, но мамка запрещает в это время уходить от дома далеко». «Что так? Ты вроде уже большой, чтобы во дворе играть», — поддержал разговор Савин. «Да и темнеет летом поздно». «В августе в восемь вечера уже смеркается», — солидно по-взрослому ответил мальчик. «А мамка не пускает не потому, что я не дорос. Боится она за меня. Как в прошлом году тут тетеньку мертвую нашли, так она запрет на рыбалку и наложила». Так-то понятно, сердце у нее слабое, но и мне у порога сидеть скучно». «И что же, целый год прошел, а она все боится?» «Так не нашли же живодера», — пояснил мальчик. «В поселке болтают, что он все еще здесь, жертву новую подбирает». «Глупости», — возразил Савин. «То преступление не было спонтанным, и тот, кто его совершил, всех подряд убивать не станет». «А вам почем знать?» — насторожился мальчик. «Вижу, вы не из местных, так откуда столько про убийство знаете?» «Потому что я милиционер, вот почему». «К нам зачем пожаловали? Случилось что?» И снова Савин поймал себя на мысли, что мальчонка серьезен не по возрасту. «Да вот как раз по поводу старого дела приехал», — не стал хитрить и увиливать Савин. «Иду в поселок. Не дашь совет, с кем в первую очередь поговорить. А той девушке? Так не знает же ее никто». «Ее, может, и не знает, а что-то вспомнить про тот сентябрь могли». Савин мысленно улыбнулся, вот стоит он посреди дороги и обсуждает с первоклашкой старое убийство. Кому расскажи, не поверит. Только он не привык пренебрегать тем, что само в руки шло. Кто знает, на какую мысленно ведет Савина эта встреча. Если просто потрепаться, тогда вам к Катьке-бабылке, немного подумав, посоветовал мальчик. Она в третьем доме от почты живет, там же на почте и работает. Через нее все сплетни проходят. Так моя мамка говорит. Спасибо за совет, поблагодарил Савин. Ты мне хоть имя свое скажи, чтобы знать потом, кого за помощь благодарить. Леха я, Самойлов. Наш дом за почтой во второй линии. Мы с мамкой и дедом тут все лето живем. Ну, а я старший оперуполномоченный Роман Савин, представился капитан. Вот и познакомились. К нам лучше не заходите, иначе мамка меня снова на месяц в доме запрет. Постараюсь, пообещал Савин. Мальчик махнул на прощание рукой и зашагал к пляжу. Савин какое-то время смотрел ему вслед, затем продолжил путь. Советом мальчика он решил воспользоваться сразу, тем более, что никакого особого плана у него все равно не было. Екатерину, а по-простому катьку бабылку капитан Савин встретил у почтового отделения. Она сидела на деревянном ящике, приспособленном под табурет, и торговала выложенными на такой же ящик яблоками. Красные бока крупных плодов, только что снятых с яблони, блестели, точно восковые. Савин увидел их издалека, от их вида у него аж слюнки потекли. Хозяйка яблок, женщина грузная, с тройным подбородком, следами о на одутловатом лице и маленькими свинячьими глазками являла резкий контраст со своим же товаром. Остановившись напротив торговки, Савин спросил. «Почем яблоки, красавица?» «Ого, вот это обхождение!» — обрадовалась торговка. «Да за красавицу я тебе в полцены всю партию отдам!» «Не стану я вас грабить!» — отказался Савин. «Назовите цену, за ту и куплю!» — бабылка свое слово держит, хоть у кого спроси, — заявила торговка. — Рассказала в полцены, значит, так и будет. — Так это вы, Екатерина? Савин тут же позабыл про яблоки. — А я ведь как раз к вам шел. — Ты что ты? Неужели ко мне? — Вот ведь то так удача, — хохотнула Катька. — И зачем же я тебе понадобилась? Может, сватца пришел? К сожалению, причина моего визита иная, — Савин шутку не поддержал. — К вам мне посоветовал обратиться один мой знакомый. Сказал, что вы самый осведомленный человек в поселке, и если у меня возникнут какие-то вопросы относительно уклада жизни дачников, то я смело могу обращаться к вам. — Так прямо и сказал. Самый осведомленный? Катька с трудом выговорила сложное слово. — Так и сказал, — подтвердил Савин. — Ах, простите, я не представился. Капитан Савин, уголовный розыск, и у меня к вам есть ряд вопросов. «Милиция, значит. Я так подумала, что было бы слишком большой удачей, если бы парень вроде тебя заинтересовался девушкой вроде меня. Эх, что ж не везет так. Ну да ладно. Для чего бы я тебе не понадобилась? За красавицу все равно постараюсь помочь». Катька проворно сыпала яблоки из алюминиевой миски обратно в холщовый мешок, отшвырнула ящики в сторону и, подхватив мешок, скомандовала. «Пойдем, милок, мой дом совсем рядом. Незачем нам с тобой на дороге беседы вести».